Глава четвёртая. Следователь Колчин имел общий стаж работы более 20 лет. После окончания юридического факультета МГУ он был направлен в городок Плавск Тульской области, где проработал более 5 лет последовательно стажёром, следователем, помощником прокурора. В 1980 году, когда по всем соседним с Московской областьюм мобилизовывали административных работников КГБ и МВД для успешного проведения Олимпийских игр, Колчину предложили работать в Следственном управлении КГБ СССР. Проверяли его долго очень долго. К тому времени олимпийские игры уже закончились, а генерал Чурбанов даже получил орден за их образцовое проведение, когда наконец кто-то из решавших судьбу Колчина подписал его документы. Уже спустя много лет Колчин узнал, что кадровков смущал дядя его жены, случайно отсидевший в немецком плену более 2 месяцев дядя совсем бежал и 2 года воевал в партизанском отряде Фёдорова но в плен он всё-таки был и уже одно это вызывало серьёзные возражения против кандидатуры Колчака словно дядя должен был знать за 40 лет до этого что его племянница выйдет замуж за работника прокуратуры которого потом рекомендуют в комитет государственной безопасности Как бы там ни было, Колчана взяли, и уже спустя 2 года он получил трёхкомнатную квартиру в Москве на свою семью из 4 человек. Перестройку он встретил уже капитаном, а когда начался августовский путч 91-го, Колчан имел звание подполковника. Как и многие другие честные офицеры, в душе он презирал Горбачёва, но не меньше презирал и дрожавшего Енаева. В августе они занимали нейтральную позицию, выполняя однако все приказы своего непосредственного начальника Крючкова. Общий бардак в стране к тому времени надоел уже всем. Кроме того, офицеры КГБ, как нельзя лучше, знали всю обстановку на местах. Хорошо осведомлённые за счёт каких источников финансируются местные национальные движения и сепаратистские фронты в республиках. Но всё завершилось крахом. Августовский путч провалился, заговорщиков арестовали, а коммунистическую партию запретили. Для Колчина, вступившего в партию ещё в армии, это было неприятно, но не так обидно, как многим другим офицерам, пришедшим из комсомольских и партийных органов. Стоя рядом с Шибаршиным, они видели, как восторженная толпа сносила памятник Дзержинскому. Шибаршин, видевший подобные вакханалии во время Иранской революции, был мрачен и задумчив. Кулчину ещё запомнился его сунувшийся вид и какие-то раненные глаза. На следующий день шабаршана сняли, и новым председателем стал Бакатин. Этот ничего не понимающий в КГБ строитель решил, что здесь могут понадобиться его методы по прежней работе в МВД. Он кричал на подчинённых, откровенно презирал старых офицеров, разогнал многие отделы. Триумфом его бесконтрольной глупости стала выдача абсолютно секретных документов американскому посольству, после чего даже прагматик Горбачёв и популист Ельцин поняли, что богатина нельзя держать в КГБ. На этот раз выбор был более удачным. Правда, Баранников не был лишен многих недостатков, подозревался в коррупции, но он хотя бы не разгонял кадры, бережно относился к ветеранам. КГБ сначала соединили с МВД, а затем, когда Конституционный суд признал это незаконным, просто переименовали в МНБ – Министерство национальной безопасности. Профессионалы, конечно, не любили милиционера Баранникова, но терпели его. Правда, довольно быстро, и это закончилось. Баранникова убрали, затем убрали ещё одного председателя, потом вообще переименовали их службу в ФСК и закрыли следственное управление. Несколько месяцев Колчин даже просидел дома, пока наконец не получил назначение в следственный отдел УВД Москвы. Пока он пытался приспособиться к новым условиям работы и, соответственно, новой специфике, пришёл ещё один указ Ельцина о воссоздании следственных отделов ФСБ. И Колчина снова взяли на работу в привычное здание и даже посадили в прежний кабинет. Всё это, конечно, не улучшило отношения прежних сослуживцев Колчина к Ельцину, считавшемуся разрушителем и анархистом в их консервативной среде. Дело полковника Бахтамова, которое поручили Колчину, удивляло своей лёгкостью. Бывший полковник КГБ был застрелен у своего дома неизвестными убийцами. Убийца выпустил в жертву сразу всю обоему, при этом пять выстрелов попали в цель, что указывало на непрофессионализм киллера. Спустя совсем немного времени удалось установить, что Бахтамов сотрудничал с различными коммерческими структурами, нашлось даже подтверждение его причастности к махинации с фальшивыми авизо. Все свидетели в один голос утверждали, что Бахтамова убрали чеченцы за его аферы при распределении денег. Скорее удалось узнать и имя убийцы, уже отбывшего в Чечню и погибшего на своей родине в результате чьей-то кровавой мести. Двое свидетелей независимо друг от друга подтвердили, как убийца хвастался своей расправой над бывшим полковником КГБ. Дело можно было закрывать, если бы не в этом мире даже идеальные расчёты, даже абсолютную логику, даже казалось бы незыблемые законы Ньютона может опрокинуть случайность или новый закон Эйнштейна, переворачивающий все представления об окружающем нас мире. Всё дело перевернул Игорь Костюковский, давний товарищ Колчина, теперь гражданин соседнего государства Беларуси. Они подружились давно, ещё на юридическом факультете МГУ, куда москвич Колчин и одесит Костюковский поступили сразу после армии. Костюковский работал следователем по особо важным делам прокуратуры Беларуси. Если бы в этот день они не поговорили по телефону, ничего бы не произошло. Но их дружба, этот разговор, как раз и были той самой случайностью, опрокидывавшей всю хорошо построенную схему. После взаимных приветствий Игорь коротко рассказал о своей дочери, которая должна приехать в Москву на будущей неделе. Колчин пообещал ее встретить и устроить у себя дома. Девочка выросла у него на глазах. Просто Игорь женился, еще отбывая службу в армии. Он уже собирался положить трубку, междугородние и международные тарифы в этом году поднялись особенно высоко. Когда в ответ на традиционное на службе всё в порядке, Игорь вдруг вздохнул. Какой там порядок? Уже пятый день бьёмся с убийством одного полковника, ничего не можем понять. Какого полковника? чисто машинально спросил Колчин. Да был тут у нас один бывший полковник КГБ. Связан с коммерческими структурами, подделывал фальшивые визы. Чеченцы узнали, что он обманывает их при дележе, и убрали его. Подожди, подожди, вдруг начал волноваться Колчин. Как фамилия полковника? Иванченко. Да нет, ты его не знаешь. Он работал в каком-то спецподразделении, давно вышел на пенсию. Просто убийца выпустил в него всё обоему, а убить не сумел, только ранил. И вот вчера он неожиданно умер от сердечного приступа. Ладно, это наши проблемы. До свидания. До свидания. Колчин положил трубку и минут 5 просидел, обдумывая ситуацию. Затем, словно вспомнив что-то, быстро вскочил и заторопился к дверям. В аналитическом отделе сидел его знакомый, Боря Корабов. Показав удостоверение, Колчин прошёл в отдел. На его счастье, Коробов был в кабинете. Он был уже майором, но сохранял детскую, чуть застенчивую улыбку и мальчишеские вихры, словно ножницы парикмахера упорно не брали его прическу. Правда, он был завидно молод. Ему только исполнилось 30 лет. Коллеги считали его гением в области компьютерной техники. «Здравствуйте, Федор Алексеевич!» – приветствовал Колчина Коробов. «Давно вы к нам не заходили!» Времени не было, работы много. Как папа с отцом Корабова, они работали вместе более 10 лет. Всё нормально. Ждёт, когда вы с ним поедете на рыбалку. Обязательно поедем. Что-нибудь случилось? Нужна твоя помощь. Я расследую дело об убийстве полковника Бахтамова, бывшего нашего сослуживца. Мне нужно узнать, был ли он знаком с полковником Иванченко, не служили ли они вместе. Ничего нет проще. Когда Бахтамов ушёл из КГБ после августа 91-го, он работал в отделе С, спецподразделение РАЙ. Ликвидаторы, усмехнулся Коробов. Ну и грязная у них работа, скажу я вам. Сейчас проверю. Ещё в 50-е годы это спецподразделение кто-то из сталинских сатрапов назвал раем, и название с тех пор прочно закрепилось за особой группой ликвидаторов. Сам отдел С занимался устранением нежелательных свидетелей, часто при помощи своего спецподразделения, если не мог использовать другие средства. Коробов долго возился на компьютере. Ничего не понимаю, растерянно сказал он. Информация засекречена даже от нас. Сейчас попробую по-другому. Он снова застучал по клавишам. Так не пойдёт. Нужно узнать код. Борис поднял трубку, набирая чей-то внутренний номер. Майор Коробов говорит. По заданию подполковника Колчина мне нужно уточнить некоторые данные. Какой код для бывшего отдела С? Да. Степень допуска соответствует. Нет. Подполковник Колчин работал у нас много лет. Просто несколько месяцев у нас не было следственного управления. Какой? Спасибо. Он бросил трубку. Что-нибудь со мной? спросил Колчин. Говорят, ещё не успели полностью оформить вам спецдопуск. Вы считаетесь новичком ФСБ. Простите, Фёдор Алексеевич, Колчин усмехнулся. Ладно, это пустяки. Код сказали? Да, сейчас введу, проверю. Он снова застучал по клавишам компьютера. "Теперь всё в порядке", наконец сказал он, вчитываясь в текст. "Господи, ну и биография у вашего полковника. Он же просто патологический убийца. У него было обожжённое лицо? Да, всем говорил, что он обгорел в Афганистане. Ничего подобного", весело сказал Корабов. "Он горел в Краснодаре. Там он был серьёзно ранен. Есть справка". Его подвиги сейчас меня мало интересуют. Проверь, не служил ли он вместе с Иванченко. Сейчас установим. Коробов снова набрал код. Да, наконец сказал он. Иванченко работал вместе с Бахтамовым. Спецподразделение Рай, 7 человек. Третья, четвёртая фамилии Бахтамов и Иванченко. Можешь дать мне фамилии остальных? Вообще это запрещено. Вы же новичок в ФСБ, засмеялся Коробов. Конечно, дам. Сейчас напечатаю. Через минуту список был в кармане у Колчина. Ещё через 10 минут он звонил Игорю в Минск. Послушай, Игорь, немного взволнованно произнёс Колчин. Мне очень важно в подробностях знать, как убили Иванченко. В него выпустили всё обойму, верно? Откуда ты знаешь? И несколько выстрелов даже попали в стену, правильно? Да, но откуда? Подожди. А потом ты нашёл свидетелей, подтвердивших, что убийца Иванченко был чеченец, который уже погиб у себя на родине. Нет, он не погиб. Мы сейчас разыскиваем этого убийцу. Не найдёте, устало сказал Колчин. Ни за что не найдёте. Не понял? Ладно, я потом перезвоню, всё объясню. Положив трубку, он сидел, обдумывая новую ситуацию. Уже готовая на доклад прокурору дело оказалось совсем не готовым. Таких совпадений не бывает. Почти одновременно убирают двух высших офицеров из одной группы, практически одинаковым способом. В обоих случаях доказывается, что они были замешаны в связях с коммерческими структурами. В обоих случаях разгневанные убийцы случайно выпускают в жертву всю обоим. В обоих случаях 5 из 7 выстрелов или четырех из семи, здесь могут быть варианты, попадают в цель. В обоих случаях убийца известен, но не найден. Нет, таких совпадений не бывает. Это уже схема, и ее кто-то придумал. Значит, его, Колчина, просто провели, обманули как стажера. Он почувствовал гнев и стыд. Все-таки несколько месяцев без работы сказываются. Он не должен был так легко поддаваться этой чеченской версии, на то он и профессионал. Придётся всё проверить заново. Он поднял трубку, позвонил в отдел баллистической экспертизы. Подполковник Колчин. Можно к телефону Элеонору Васильевну? Да, я подожду. Спасибо. Нужно успокоиться и всё снова обдумать. Нужно найти ошибку. Слушаю вас, раздалось в трубке. Элеонора Васильевна, это Колчин вас беспокоит. Вы проводили баллистическую экспертизу на месте убийства бывшего полковника Бахтамова, помните? Конечно. А что произошло? Как вы считаете, могли после убийства полковника выстрелить в стену или это было сделано во время стрельбы? Практически это сказать невозможно. Стреляли из одного пистолета, но это вполне могло быть. Только я не понимаю, для чего. Полковник был убит уже третьим выстрелом, остальные два пришлись на мёртвое тело. Зачем ещё два раза стрелять в стену? А если убийца хотел просто обмануть нас, показав, что он неопытный стрелок, дважды промазал, предположил Колчин, Это больше похоже на правду. Я ещё тогда обратила внимание, что один из выстрелов был точно в сердце, очень профессионально сделан, но решила, что это случайность. Подождите, у нас есть копия акта. Ждать пришлось недолго. А вы знаете, вдруг удивлённо сказала женщина: "Похоже, что вы правы. Как интересно. Первый выстрел пришёлся в позвоночник, чтобы жертва не могла двинуться. Второй был в живот, видимо, чтобы он помучился. Третьим выстрелом Бахтамова убили. Два следующих попали в руку и ногу. Да, похоже на правду. Странно, как это я сразу не обратила внимания. Два последних выстрела вполне могли быть в стену, просто для камуфляжа". Вы всё-таки думаете, что стрелял профессионал? Точно сказать не могу. Может, я ошибаюсь, но третий выстрел очень профессиональный. Правда, он не согласуется с последними четырьмя. Ещё как согласуется? Подавленно пробормотал Колчин. Что вы сказали? Спасибо вам большое. Он положил трубку. Его провели как мальчишку, подсунув липу. Эти выстрелы в стену в Москве и Минске должны убедить следователей, что стреляли непрофессионалы. Именно поэтому можно абсолютно точно сказать, что стреляли профессионалы, причём получившие уже разработанное задание. Конечно, никто не мог предполагать, что он случайно поговорит с Костюковским и случайно установит связь Бахтамова с Иванченко. Но раз уж это произошло, теперь он не отступит. Он поднял трубку красного телефона начальника следственного управления. Виктор Иванович, можно к вам на приём через полчаса, раздался бас начальника управления. Нужно попросить ещё несколько дней на завершение дела, подумал Колчин. Представляю, как будет кричать генерал Он вчера доложил ему, что дело, в принципе, завершено, а этот главный свидетель, кажется, Магомедов, ведь это он уверял, что разговаривал с убийцей. Нужно будет срочно допросить Магомедова ещё раз. Пусть потренирует свою память. Потом фальшивые авизо. Их нашли в доме Бахтамова. Нужно ещё раз проверить, как они могли попасть к нему в квартиру. Показания других свидетелей тоже нужно перепроверить. Всех до Идинова. Только теперь он вдруг начал вспоминать, как откровенно и охотно давали показания главные свидетели. Они уже знали, что говорить и как. Значит, сначала Магомедов, потом сожительница Бахтамова Орлова, наконец ещё один чеченец Умаров. Этот, кажется, работает в какой-то коммерческой организации. Нужно будет сделать официальный запрос в Минск, чтобы прислали копию дела Иванченко. Это преступление нравилось ему всё меньше и меньше, если преступления вообще могут нравиться. Просто до сегодняшнего дня он считал, что это обычное убийство и даже гордился быстрым завершением дела, а его обманули. Нужно ещё раз проверить, чем занимался Бахтамов последние 3 года. Он посмотрел на список группы Рай, в которой раз поднял трубку. Боря снова я. Проверь, пожалуйста, кто из группы Рай сегодня работает в ФСБ или в службе внешней разведки. Сейчас проверю. Раздался весёлый голос и через минуту колчену слышал. Никто, Фёдор Алексеевич, ни один человек. Все уволены из органов ещё в 91-м, сразу после августовского мятежа. Спасибо. Он осторожно положил трубку. Чем всё-таки занимались эти два полковника, если их решили убрать почти одновременно? Вдруг он вспомнил слова Костюковского о смерти Иванченко от сердечного приступа. Странно, ему должно быть лет 50. В отдел С брали физически здоровых людей. Может, он умер в результате тяжёлого ранения? Нет, Игорь чётко сказал, что от сердечного приступа. А если и это липа? Колчин вытер лоб, Как всё запуталось. Зазвонил красный телефон. "Зайдите ко мне", пригласил начальник управления. Всё обречённо подумал Колчин, нужно идти докладывать. "Слушаюсь", сказал он по привычке, собирая документы. В приёмной генерала, как всегда, никого не было. Генерал не любил, чтобы его сотрудники ждали в приёмной, и сам приглашал их по телефону. Приветливая секретарша, улыбнувшись, кивнула Колчину, показав на дверь кабинета. В большом просторном кабинете маленькая фигурка генерала Нефёдова выглядела как-то несуразно, словно не соответствовала величию его руководящего кресла. Нфиёдов знал об этом и потому принимал своих сотрудников, сидя за небольшим столиком в кресле. Оба кресла были с короткими ножками, и посетитель, подогнув под себя ноги, оказывался на одном уровне с Нфиёдовым. Что у вас произошло? спросил генерал, когда Колчин сел за этот столик, подогнув колени. Ему было легче, чем остальным, он был чуть выше среднего роста. А вот Боря Коробов здесь явно не поместился бы. Открылись новые обстоятельства дела по факту гибели бывшего полковника Бахтамова. Я прошу вашего разрешения подержать у себя дело ещё неделю. Вечно вы Колчин мудрите. Убийца известен, дело раскрыто. Передайте официальный запрос на розыск убийцы, если он ещё жив, и закрывайте дело, как только получите сообщение о его смерти. Здесь всё не так просто, товарищ генерал. Голчин знал, что в их аппарате не терпели слова господин. Какие новые обстоятельства вы нашли, спросил Нефёдов. В Минске убит бывший сослуживец Бахтамова, полковник Иванченко. Ну и что? Они убиты почти одновременно, одним и тем же способом. При этом в обоих случаях убийца как бы известен, но не найден. Кроме того, в Москве и Минске убийца выпустил в обоих полковников всю обойму и оба раза промазал несколько выстрелов. Нефёдов был профессионал. Он понял всё без дальнейших расспросов. «Сведения из Минска точные», Там уголовное дело ведёт прокуратура. Мой старый друг Игорь Костюковский, он мне всё и рассказал. У генерала испортилось настроение. Он не любил громких скандалов и запутанных уголовных дел. Что думаете делать? Установить настоящего убийцу. У меня есть версия, что чеченский след нам подбросили нарочно. Я постараюсь докопаться до истины. Как долго? Неделю, товарищ генерал. Так мало, может и не успеть. Берите 2 недели, великодушно согласился Нефёдов. Я не люблю, когда убивают наших сотрудников КГБ. Это всегда грязно и подло. Только постарайтесь не примешивать сюда политику. Вы же знаете, сколько наших бывших коллег работают на мафиозные круги. Будьте осторожны. Постараюсь, впервые чуть улыбнулся Колчин. Кстати, забыл вам сообщить. Я подписал представление на вас, добродушно сказал генерал. Теперь скоро получите ещё одну звёздочку, станете полковником. Мы засчитали вам весь стаж. Спасибо. Наконец можно было улыбнуться по-настоящему. Но, оказавшись в своём кабинете, Колчин сразу забыл о новой звёздочке. Теперь нужно было искать настоящего убийцу.